Глава 25. «Я хотел открыть охранное агентство, а не детективное», — бурчит Сергей, присаживаясь рядом со мной на скамейке в приемном отделении. «Держи». Я беру из его рук папку с документами, дрожащими руками открываю ее и не могу понять ни слова. Меня еще не отпустило от шока. В голове такой гул, что уши закрыть хочется. Зло закрываю папку и откладываю в сторону. «Лучше расскажи», — прошу я друга. Ее родители погибли. Это я знаю. Попали в аварию в день ее рождения. Она рассказывала. А она рассказывала, что кроме родителей в машине был еще ее брат. Могилы брата я не видел. Судорожно вспоминаю мое единственное посещение могил ее родственников и точно помню, что их было две. Мамы и папы. Потому что он жив. Но парень стал инвалидом. Он передвигается на коляске. Сейчас Ваня находится в медицинском центре на обследовании. Его готовят к операции. Лиза должна внести оплату за нее до завтрашнего вечера. Вот эту сумму. Он протягивает мне бумажку с цифрами. У нее отличная работа. Могла взять кредит, а не участвовать в сомнительных гонках. Да, сумма большая. Но при ее зарплате вполне подъемная. Нет у нее работы. Она уволилась. Как? Почему? «Неужели не смогла совладать с гордостью своей?» «Гордость тут ни при чем». Он замолчал, решаясь рассказывать мне дальше или нет. Я бросил на него взгляд, который четко дал понять, что утаивать от меня информацию себе дороже. Лика сказала, что она отказалась от интима с тем мудаком, которому ты вмазал. «Что ты только что сказал?» «Я не могу поверить, что ее попросили раздвинуть ноги перед этим ублюдком». «Ну, Сёма, ты попал!» «То, что ты слышал!» Друг усмехается и с укором в глазах продолжает. «Только не говори, что ты не знал, что так будет, когда оставлял девчонку один на один с этим Семёном. Где твои мозги были?» «Хотя, можешь не отвечать. И так понятно, что не в голове. Надо оплатить операцию её брата». «Не надо. Она бесплатная». «Ты меня специально путаешь?» «То нужно до хрена денег». То не нужно. Я повышаю голос, от чего медсестра, сидящая на посту, делает нам замечание, пригрозив выгнать из отделения. Успокойся, тихо говорит Сергей, оглядываясь на девушку. Врач обманул Лизу. Просто тупо решил подзаработать на девчонке. Она одна, родственников нет, ради брата готова на все. Отсюда и срочная операция и баснословная сумма за нее. Имя врача? Сквозь зубы шиплю я. Руслан, предупреждающий, говорит друг. Имя врача. От злости сжимаю и разжимаю кулаки. Изюров Игорь Петрович. Он увольняется. Вот и решил подзаработать напоследок. Подзаработает, это точно. Бью по стенке кулаком, от чего медсестра берет трубку телефона, чтобы вызвать охрану. Но Сергей нажимает на кнопку отбоя и, прося прощения, убеждает, что это больше не повторится. «Так, давай не сам». Сергей присаживается снова около меня. «Нечего своим фейсом светить. Я своих ребят к нему отправлю». «Нечего своим фейсом светить. Я своих ребят к нему отправлю». «Серега, мне хочется самому разбить морду тому, кто посмел обмануть мою девочку». «Руслан, ты пойми, Она из-за этого горе врача чуть не умерла. Может, она сама после этого на инвалидном кресле будет. Я все понимаю, Руслан. Но от того, что тебя посадят за самосуд, ей легче не станет. Мои ребята сделают все красиво. Операцию парню пусть сделают завтра же, а иначе я ему кости переломаю. Сам. И тогда ему никакая операция не поможет. Я тебя услышал. Твоя просьба будет доведена до адресата. «Кто тут ожидает информацию по поводу девушки с соревнований? К нам подходит врач лет тридцати пяти». «Мы», — отвечаем одновременно Сергеем, но потом я все же добавляю. «Я». «Вы, простите, кем являетесь пациентки?» — интересуется доктор. «Я ее муж», — быстро отвечаю я, на что Сергей закатывает глаза, но молчит. «Ясно. Считайте, что жена ваша в рубашке родилась». «При таком падении отделалось только сотрясением средней тяжести и трещиной малоберцовой кости левой ноги». «Ничего себе отделалось!» С нотой сарказма произношу я. «Мужчина, а вы совсем не понимаете, что могло произойти? Такие падения в 97% заканчиваются переломом позвоночника и инвалидным креслом». «Простите, я не хотел нахамить вам или обидеть». «К ней можно?» «Да». «Двадцать пятая палата. Когда я шел в палату, думал, что сожму ее сейчас в своих объятиях и не отпущу никогда. Но когда открыл дверь, не смог совладать с эмоциями. «Что ты натворила, сумасшедшая?» Лиза сидела на кровати, левая нога в гипсе, на лбу ссадина. Она не ожидала меня увидеть, это я понял потому, как она уставилась на меня с открытым ртом. «Ты о брате подумала?» Только о нем и думала. Она растерялась, но все же твердо ответила. Почему у меня деньги не попросила? Я привыкла решать свои проблемы сама, а не навязываться человеку, которому нахрен не нужна. Я не смог ответить, потому что права. Во всем права. Я вспылил, не разобрался, сразу вычеркнул ее из своей жизни. Был неправ. Только пропасть между нами сейчас этими тремя словами не преодолеть. Все намного серьезнее. Не переживай. Операцию Вани сделают сегодня или завтра. Меняю тему разговора. Я отдам тебе деньги. Они не нужны. Операция бесплатная. Но почему не сказала раньше о брате? Почему? Нет, не могу промолчать. Мне нужны ответы. Сейчас. Потому что хотела немного счастья. Я непонимающе уставился на нее. Причем здесь счастье и брат. Лиза смотрела на меня безотрывно, по щеке катилась одинокая слеза. Я хотел подойти к ней обнять, но она выставила вперед руку, показывая, чтобы не подходил. Когда произошла трагедия, у меня был парень. Мы жили вместе, снимали квартиру и собирались пожениться. Но он отменил свадьбу, когда на моих руках остался проблемный ребенок. Она вытерла слезы, сделала глубокий вдох и шумный выдох. Он просто молча собрал мои вещи из нашей квартиры и выставил в подъезд. Вторым моим мужчиной стал брат владельца «Максимума». Он вывалил на меня все, что думает по этому поводу. А именно, что такие, как я, должны сразу предупреждать о наличии такой проблемы в семье, как инвалид. Я до сих пор помню, с каким презрением он говорил, что я могу быть только любовницей. На большее мне рассчитывать не приходится, так как ни один нормальный мужик не примет меня с таким грузом. Вот ты сейчас все знаешь. Ты готов связать свою жизнь со мной? Готов? Прости, я не могу ответить. Не потому что не готов, а потому что просто до сих пор не соображаю. Семен, врач, брат, прежние мужики. Так и хочется закричать. Люди, остановите землю, я сойду. Но Лиза делает неправильные выводы. «Ничего страшного, ты не первый». Она опускает голову и больше не смотрит на меня. И от этой фразы захотелось кулаки об стену разбить в кровь. Я для нее сейчас такой же, как тот мудак, который бросил ее, как только с ней случилось несчастье. Я такой же, как и второй, и я не могу ничего возразить против. Но я на все готов, лишь бы она не смотрела на меня вот так, как сейчас, печально и разочарована. Я хочу в ее глазах видеть другое. Пусть пока не любовь, но хотя бы интерес. Я загибаюсь без теплоты в ее взгляде. Я сам не заметил, когда я стал зависеть от него. Я не спал всю ночь. Утром приехал снова в больницу. Но зайти в палату так и не решился. Сидел возле нее и держал в руках маленький букет кустарных белых роз. «Что ты здесь делаешь?» Я поднял взгляд с пола вверх и увидел ее. Она стояла посреди коридора, на левой ноге гипс, сама она держится на костылях. «Почему ты не в палате?» Бесцветно и сухо спросил я. «А ты уверен, что имеешь право задавать подобные вопросы?» «Я знаю, что не имею, но все равно спрашиваю». «Надоело сидеть в палате, захотелось свежего воздуха». «Ты выходила на улицу?» «Да». «Прохладно, на улице дождь моросит. Она сейчас такая маленькая и хрупкая, стоит в одной футболке, на коже блестят капли дождя. Ты могла простыть. Не нужна мне твоя забота, Руслан. Не приходи больше. Очень прошу».